Глава 37. Больничные стены навивают на меня плохие воспоминания, Так что я сижу на кушетке из последних сил. Веревки натерли мне кожу, Но в остальном со мной все в порядке. Однако никто не спешит отпускать меня. Я хочу проведать Костю, который, как оказалось, выжил после выстрела и его вовремя нашел Савелий, вызвав скорую. Но находится он сейчас в другой больнице, так что пока меня не обработают, уехать я не смогу. В этом вопросе Сава проявляет твердость и упрямство, пообещав мне, что с костей в это время ничего критичного не случится. Жизненно важные органы не задеты, Нин. Заведующий областной больницы, муж моей сотрудницы. Так что жизнь твоего Константина в надежных руках. Сава хмурится, чувствуя недовольство, но я прикусываю язык, не собираюсь его поправлять, что Костя вообще не мой. Просто обычный сосед и хороший друг. — А с Ваней точно все в порядке? — Да, Нина, и с ним тоже все хорошо, как и с Васей. Я им ничего говорить не стал, не хотел заставлять их переживать. И правильно, они еще дети. К тому же все обошлось. Я чувствую успокоение и уже не отказываюсь от врачебной помощи. Вскоре мои кисти обрабатывают, чтобы не пошло заражение, а затем перебинтовывают. И мы с Савой, наконец, выходим из больницы на улицу, от чего меня накрывает волной облегчения. Даже больничные стены с некоторых пор давят. Пока мы едем в город, Сава заполняет пробелы в моих мыслях, поясняя, что сбежавшая из плена бабушка, Это его дальняя родственница, которая все эти годы воспитывала его сына Атарины. Как только им удалось добраться вдвоем до ближайшей заправки в пригороде, сразу же связались с Савой и рассказали, что их дом оккупировал Сергей уголовник и мать мальчика. К тому моменту я уже знал, что тебя похитили, но не мог понять, кто. О побеге Сергея был не в курсе, ведь официально не значусь его родственником. Даже предположить не мог, что он представляет угрозу. Повезло, что ты написала Дунаю адрес, по которому якобы Ваньку положили в больницу. Он не смог до тебя дозвониться и связался со мной. Я выехал на этот адрес, ведь знал, что совершенно точно не звонил тебе и не писал. Увидел окровавленного Константина, вызвал скорую и полицию, а уже потом получил сообщение о выкупе. А дальше ты знаешь». Дунай, как я поняла из слов бывшего мужа, вылетел первым же рейсом, так что скоро будет в городе. Но есть еще кое-что, что мне непонятно. Но как вы нашли нас на тех развалинах, Сав? Ладно, тот дом, он принадлежит твоей тете. А этот ведь вообще никак не связан с Сергеем. Чистое везение. Машина эта, которую он угнал, приметная для поселка оказалась. На ей ездил бывший ветеран, которого все знали. Так что, когда за ее рулем увидели Сергея, сразу же дали знать местному участковому. Он и отправился узнать, в чем дело. Но допросить, к счастью, Сергея не успел. Он ведь прошлого владельца авто убил. Вы в этот момент как раз уехали, а парень смышлёный оказался и увидел, что что-то тут нечисто. Ему по рации уже сообщили, что с города наряд едет. Вот он и дал нам наводку, что и куда. Хорошо, что мы успели, и он не причинил тебе вреда, Нина. На перекрестке, когда машина стоит перед стоп-линией, Сава поворачивает ко мне голову и вдруг кладет свою ладонь мне на руку. Сжимает ее и поглаживает. Мне бы оттолкнуть его, но я не в силах отказаться от этой незамысловатой невинной ласки. Мне так сильно не хватает тепла, что я наслаждаюсь даже просто его ничего не значащей поддержкой. На глаза наворачиваются слезы, но я отворачиваюсь к окну, чтобы скрыть их. И быстро моргаю. Ни к чему ему видеть, что я опустошена и потеряна. Хочу сохранить хотя бы лицо. Особенно после всего того, что со мной произошло. Когда мы подъезжаем к областной больнице, в салоне автомобиля царит Тишина но между нами нет неловкости. Наоборот, я чувствую некое умиротворение, наслаждаясь даже молчанием. Я подожду тебя тут, Нин. Не спеши. Не стоит, Сав, я такси закажу. Не спорь. Упрямо качает головой муромцев, и демонстративно опирается бедрами о капот своего танка. У меня нет сил с ним спорить и даже язвить. Что об этом подумает его новая пассия Дарина? Так что я просто молча вхожу в больницу в поисках соседа. Костя лежит в одной из вип-палат, который, как оказалось, оплатил Сава. А я уже даже не удивляюсь его щедрости. Несмотря на то, что он когда-то оступился, быть человеком с большой буквы он не перестал. И именно за такие человеческие качества я когда-то его и полюбила. И с годами ни зверем, ни ничтожеством он не стал. Как бы в прошлом я не хотела этого, чтобы хоть за это возненавидеть его, задыхаясь от его благородства. «Ты жива, Нина!» Тихо сипит Костя, а сам почти сливается с белыми стенами цветом своего лица. «Со мной все в порядке, а вот ты получил пулевое ранение. Сава сказал, что ты не пострадал, но по твоему виду не скажешь. Ты прости меня, Кость, что я втянула тебя в эти семейные разборки. Знала бы, не согласилась бы на твое предложение, И лучше бы на такси поехала бы. Я присаживаюсь на стульчик и кладу руки на свои колени, сжимая их. Не знаю, куда деть. Глупости. Я рад, что хоть как-то смог помочь полиции. Хмурится Костя и качает головой. А ты бывшему передай, что деньги за палату и лечение, которые он потратил на меня, я ему позже верну, как окрепну. Ничего не надо, Кость. Это малое, что мы можем сделать для тебя. Я сама не замечаю, как начинаю ассоциировать себя с Савой, А когда улавливаю это уже не беру своих слов назад. Будет звучать даже глупо. Воцаряется тишина. Мы с другом смотрим друг на друга, и в глубине его глаз я вижу печаль. «Я видел твоего Саву, хороший мужик. Я тебе сможет позаботиться, в отличие от меня». Я пока лежал там, на этом асфальте, в собственной луже крови. Много чего успел передумать. Я ведь ничтожество, не защитить женщину. На каком браке со мной вообще может идти речь? В его голосе звучит горечь, и мне бесконечно жаль что я стала причиной его терзаний. Я подскакиваю и хватаю его за руку, пытаясь поддержать хотя бы так. — У Сергея был пистолет, Костя. Ну что ты мог сделать против оружия? — Мы ведь никогда с тобой вместе не будем, Данина, шепчет он тихо, Но я все прекрасно слышу. Я отвожу взгляд и просто качаю отрицательно головой. В палате снова молчание. Иди, Нин, говорит Костя и закрывает глаза. И передай своему еще раз спасибо от меня. Я порываюсь крикнуть, что сава не мой. Но молчу. Мой выкрик будет неуместен, особенно при нынешних обстоятельствах. Терзаемая чувством вины, я иду к выходу и обнимаю себя за плечи. Хочется плакать, что я стала причиной страданий хорошего человека. Но когда я оказываюсь на улице, Быстро-быстро моргаю, чтобы прогнать слезы, А когда снова открываю глаза, Ищу взглядом Саву и его машину. Он стоит там же, где я его и оставила, Но рядом я замечаю второго мужчину, Который ростом и комплекцией Савелю не уступает. Он стоит ко мне спиной, а когда поворачивается, узнаю в этом великане своего сына, Дуная. Не знаю, что удивляет меня сильнее. То, что Дунай говорит с отцом, с которым не общался больше пяти лет, или то, что он не кинулся на него с кулаками. «Сынок!» Выдыхаю я и ускоряюсь. «Мам, задушишь!» Сипит он, когда я обнимаю его за шею. Несмотря на то, что он давно вырос и стал самостоятельным, он все равно остается для меня моим ребенком. Он ведь мой сын, а я его мать. «Я рад, что все обошлось, мам». «А насчет Сергея не переживай. Я позабочусь, чтобы больше угрозы он не представлял». Дунай хмурится и стискивает кулаки. «Он, как и Сава, любит все контролировать. И эта черта в нем меня и беспокоит». «Это уже не понадобится». Мне только что звонили. Он умер в больнице. Слова Савы звучат холодно и равнодушно, а у меня вдруг кружится голова. Не сказать, что я испытываю облегчение от этой новости, ведь он тоже человек, который дорог той же арене. Но тот факт, что теперь он не будет угрожать моей семье, перекрывает любые сожаления об утраченной жизни. Дунай, убедившись, что со мной все в порядке, берет обратный билет, так как утром ему нужно выходить на работу. А я замечаю, что он кидает украдкой взгляды на отца, Вижу там гнев, отчаяние, обиду, все те чувства, которые живы в нем до сих пор. Но если раньше были спрятаны под маской безразличия, то сейчас нарыв вскрыт, и все, что ему остается, это прийти к компромиссу с самим собой и отпустить обиды. Единственное, за что я Сергею благодарна, так это за то, что Дунай наконец встретился лицом к лицу с собственным отцом. «Не злись на него, Дунай», — шепчу я, когда мы с сыном остаемся наедине. Сава уже сел в машину, чтобы отвезти сына в аэропорт, А вот я решаю поговорить с ним тет-а-тет. -тет. Не злюсь я, мам. Благодарен, что он так оперативно сработал и спас тебя от этого уголовника. Дунай вздыхает и поднимает лицо к небу. В глазах царит усталость, а в теле напряжение. Но былого гнева, который разрывал его изнутри, уже нет. Он будто отпустил себя и позволил прожить себе эти эмоции. Остались лишь остаточные чувства, которые и сами вскоре улягутся. «И за прошлое не злись. Он ведь вас, своих детей, не бросал». Он и сам наверняка жалеет, что ты знал обо всем столько лет и страдал, но вас он любит. Ты его сын, Дунай, и не должен злиться на него за то, что происходило между мной и им. Мы были мужем и женой, и наши отношения никак не касались вас, наших детей. Ты ведь уже взрослый, должен это понять. Не идти на поводу эмоций. Я и раньше говорила ему эти слова, но именно сейчас они ложатся на благодатную почву. Дунай прикрывает глаза, ведь за столько лет привык ненавидеть отца и считать его своим врагом. И принять новую реальность для него сложно. Фамилию менять я не буду. И на посиделке отца с сыном пусть не рассчитывает. Цедит сквозь зубы все-таки Дунай. Но я и этим переменам рада. И дело совсем не в Саве, а в самом сыне. Больше всего я переживаю о его чувствах, и не хочу, чтобы эту ненависть он пронес через всю жизнь до самой смерти. Это уничтожит его самого и не принесет ничего, кроме боли. Ну, думаю, Сава, и этому будет рад. Улыбаюсь я и поглаживаю Дуная по щеке. «Что-то ты похудел я сунулся, сынок. Ты хорошо питаешься?» «Мам, я просто переживал, поэтому и выгляжу не лучшим образом. А ем я отлично. Об этом можешь не переживать больше». Дунай отводит взгляд, словно развивать эту тему — не желает. А я едва сдерживаю улыбку. У него кто-то появился, но знакомить избранницу с родителями он пока не спешит. Несмотря на возникшее между Савой и Дунаем перемирие, они не разговаривают до самого аэропорта. Но в конце Вдруг похлопывают друг друга по плечам, прощаясь. И даже этот жест для меня ценен. Наконец-то все встает на свои места. Назад мы с Савой едем в молчании. Вот только я никак не решаюсь сказать ему, что ехать домой не хочу. Как только представляю, Что там, меня ждет холод и одиночество? По коже, сразу же идет озноб. Я ежусь и обнимаю себя руками. И мои метания замечает муромцев. Что-то болит, Нин, в больницу? Что? Нет-нет, все хорошо. Если станет плохо, сразу говори. Я детям уже позвонил, так что они нас ждут. Сказал им, что мы ездили встречать Дуная в аэропорту, что он приезжал по работе. Не думаю, что им стоит знать о похищении. Судя по интонации и словам Савы, он даже не планирует вести меня домой. Хотя изначально именно об этом мы и договаривались». А у меня даже язык не поворачивается напомнить ему, что живу я в другом месте. «Дарина не будет против?» «Вот он, момент истины. Сейчас он скажет, что они пара, и мне придется принять это как свершившийся факт». «С чего ей быть против?» Вдруг спрашивает, хмурясь, Сава и смотрит на меня с недоумением. «Я же чувствую себя дурочкой, ведь, по идее, знать об их отношениях не должна. Так вы же вместе, а я твоя бывшая жена. Мало того, что ты был вынужден тратить на меня время в свой выходной... Так еще и она осталась на это время с нашими детьми. Несмотря на то, что эта Дарина мне уже не нравится, я стараюсь говорить спокойно, убеждая себя, что должна относиться к ней ровно и без ненависти. Ведь она мне плохого ничего не сделала, а в будущем станет мачехой моих детей». В этот момент Сава вдруг начинает смеяться, и я хмурюсь, чувствуя себя не в своей тарелке. Жду, когда он соизволит объясниться, а затем краснею, узнав правду. Дарина до сегодняшнего дня была моей помощницей. Ключевое слово тут было, и ничего больше. У меня правило. Никаких шашней на работе. Не буду скрывать, она надеялась на нечто большее. И именно поэтому мне пришлось перевести ее в другой отдел. Это была ошибка с моей стороны позволять ей сблизиться с детьми настолько, что они решили, что мы с ней в отношениях. Но такого больше не повторится, Нин. «Я обещаю. С этого дня в помощниках у меня ходить будут только мужчины. Во избежание влюбленности в меня, так сказать». Он вдруг смотрит на меня странным, нечитаемым взглядом. «И я не могу отвести свой, утопая в черноте его глаз». «Твоя личная жизнь меня не касается. Бормочу я, не зная, кого пытаясь в этом убедить, его или себя. «А жаль», — вдруг произносит он, заставляя меня непонимающе насторожиться, а затем заглушает мотор. «Мы приехали, Нин. Дети вон к окнам прилипли от нетерпения». «Соскучились по тебе за эти дни». Я выхожу из оцепенения и смотрю по сторонам, осознавая, что мы у дома Савы. Из окон и правда торчат две знакомые мордашки, так что из салона я выхожу первой. И пусть мне не мешало бы принять душ после своих злоключений, Но первым делом я хочу обнять своих детей. Уже позже, вдоволь согревшись и пообщавшись с Васей и Ваней, я вспоминаю странную фразу Савы и начинаю ее анализировать. Дети засыпают, няня давно ушла, и я иду на поиски Муромцева даже не зная, чего хочу сильнее. Поговорить об Арине и ее сыне, который все это время воспитывался у дальней родственницы Савы, или заставить его уточнить, что он имел в виду своими словами. А жаль. Всего два слова. А такой глубокий смысл.